Причины нежелательного поведения детей и вышеупомянутых дурных привычек кроются и в недостатках организации режима ребенка и в обстановке его жизни. Тщательно продумывая режим сна и бодрствования детей, нужно заботиться о том, чтобы они действительно спали отведенное им по режиму количество часов, чтобы спокойно засыпали, не лежали долго в кроватях после пробуждения, не ожидали долго пищи, сидя за столом и тому подобное. Обстановка детской комнаты должна быть приспособлена к новым изменяющимся с возрастом потребностям ребенка. Наши дети до 7-8 месяцев обычно проводят часы бодрствования в большом просторном манеже, а затем постепенно начинают играть на полу. Вначале, проводя здесь лишь часть часов бодрствования, обстановку комнаты мы приспосабливаем к новым потребностям детей. Тщательно продумывая набор игрушек для самостоятельной игры детей, Мы заботимся не только о том, чтобы игрушек было достаточно, но и о том, чтобы наиболее употребительные из них были предоставлены в нескольких экземплярах. Воспитательница часто заранее предвидя ссору, возникающую из-за той или другой игрушки, и чтобы предотвратить ее, указывает ребенку, что в другом месте лежит точно такая же игрушка, или сама ему ее передает. Организуя игру, воспитательница следит за тем, чтобы дети не группировались в одном месте, Так как теснота всегда рождает среди них ссоры, ибо они мешают друг другу. Следует остановиться еще на одном моменте. Мы часто замечали у воспитательниц неправильную с нашей точки зрения тенденцию удалять из детской комнаты все то, что детям не следует давать в руки. В чем они не умеют обращаться. В частности, во время еды они всегда старались ставить мисочки с пищей так, чтобы дети их не могли достать. Цветы в комнате для игры обносились барьером картинки вешались слишком высоко и тому подобное. В процессе работы мы убедились в том, что подобные предупредительные меры нужны лишь первые дни появления чего-либо нового в обстановке окружающей детей. Дети вскоре привыкают к новым предметам, и нарушение порядка становится сравнительно редким явлением. Идя по линии механического удаления из поля зрения детей всего того, что может вызвать с их стороны той или иной нежелательный поступок, мы рискуем излишне объединить обстановку детских комнат и, кроме того, внушить воспитательницам неправильную мысль, что только таким путем можно избегнуть конфликтов с детьми. Мы стремились добиться такой организации работы персонала и расстановки его, чтобы было обеспечено и постоянное наблюдение за детьми и полная согласованность в работе персонала. Мы полагаем, что в семье при домашнем воспитании эти требования выполнить легче, чем в учреждении. Мы считаем, что ребенок должен подчиняться строго установленному режиму и во время бодрствования находиться в манеже под надзором кого-либо из членов семьи. Можно рекомендовать очень простой и дешевый манеж, оправдывающий себя на практике. На день в манеж превращается кровать кого-либо из взрослых. Достигается это следующим образом. С одной стороны кровати находится стена, с двух других – спинки. Чтобы загородить кровать с четвертой стороны – делают такие же перила, какими обычно обносятся манежи. Эта загородка привязывается на день к кровати, и чтобы она крепче держалась и не спускалась вниз, на обоих концах ее проделываются ножки, которыми она упирается в пол. Чтобы проще было убирать загородку, на ночь ее делают из двух половинок, скрепленных петлями. Таким образом она складывается пополам и легко может быть задвинута в любой шкаф или просто вынесена в коридор. Поверх засланного для сна кровати манежи На день можно положить фанеру, а сверху для мягкости одеяло, покрытое клеенкой. Если кровать не очень мягкая и пружинит слабо, можно обойтись без фанеры, просто покрыть всю кровать клеенкой. Если боковые стенки не имеют горизонтально расположенных перекладин на такой высоте, на которой ребенку удобно ухватиться за них, мы привязываем на требуемой высоте гладкие деревянные палочки. Такой манеж очень дешево стоит и не занимает лишнего места в комнате. Уборка перил и превращение манежа в кровать отнимают не больше 2-3 минут. Домашняя обстановка, домашний быт, особенно если в семье имеется несколько детей, дают ребенку достаточно впечатлений, и он естественным образом вполне обеспечен вниманием со стороны взрослых. Взрослые должны наблюдать за ребенком так, чтобы он не замечал, что является центром их внимания. В семье труднее достигнуть единства в мерах воздействия а без этого условия правильное воспитание ребенка не может быть достигнуто. В таком случае, нам кажется, должно помочь знакомство членов семьи с педагогической литературой и соответственное обсуждение прочитанного. Как в семье, так и в детском учреждении очень важно уметь отличать случайно допущенные ребенком нежелательные поступки от таких, которые вследствие частой повторяемости являются уже началом дурной привычки. В последнем случае за ребенком нужно следить особенно тщательно, чтобы предупредить повторение этих плохих поступков и переход их в дурную привычку. Ни одно педагогическое совещание в учреждении не должно проходить без обсуждения поведения тех детей, которые трудно поддаются воздействию взрослого и поведению взрослых в отношении этих детей. Кроме создания той или иной обстановки для детей, в воспитании правил поведения огромную роль играет влияние педагога. Его умение заранее предусмотреть нежелательный момент поведения ребенка, быть в меру настойчивым и так организовать деятельность детей, чтобы они всегда были заняты, активны, заинтересованы и при всем при том оставались спокойными и уравновешенными. Воспитание-послушание послушания приучение ребенку выполнять определенные правила поведения настолько серьезная и ответственная задача, что продуман и проанализирован должен быть буквально каждый шаг как ребенка, так и взрослого. В каждом отдельном случае от нежелательного поведения ребенка надо идти к причине возникновения этого поведения и стремиться устранить ее. Мы не считаем возможным подробно рассматривать в настоящей работе такие случаи, когда причина Нарушение ребенком указаний взрослого кроется в неправильном режиме, плохой организации какого-либо гигиенического процесса или неумелом проведении игр и занятий с детьми, так как для этого необходимо было бы изложить чуть ли не всю педагогику раннего возраста. Нашей задачей является освещение только тех специальных приемов, при помощи которых Взрослый сам непосредственно воздействует на поведение ребенка в целях предупреждения и устранения отрицательных форм его поведения. Приемы воздействия на поведение ребенка лишь в том случае достигнут цели, если они будут построены на знании особенностей нервно-психического развития ребенка того или иного возраста. Как видно из дальнейшего изложения, с возрастом ребенка, с появлением тех или иных особенностей в его развитии изменяются и приемы, применяемые взрослыми для изменения его поведения. К детям конца первого года жизни мы применяли первое – запрещение в форме постепенной выработки понимания слова «нельзя», и второе – отвлечение. Применение первого из этих приемов возможно потому, что дети в этом возрасте начинают понимать речи, способные при слове «нельзя» удержаться от того или другого действия. Мы постепенно можем научить ребенка понимать слово «нельзя», При произнесении взрослым этого слова ребенок будет останавливаться и задерживать выполнение своего намерения, хотя и на очень короткое время. Этим моментом задержки мы должны воспользоваться для того, чтобы отвлечь его от возникшего намерения, предложить ему игрушку или заговорить с ним, показать ему что-то. Но к слову нельзя, мы должны прибегать в редких случаях, лишь тогда, когда действительно можем воспрепятствовать ребенку выполнить то или иное действие. Одновременно со словом «нельзя» мы отставляем тот предмет, который ребенок хотел схватить, или удерживаем его руку, и сначала после этого стремимся отвлечь его, заинтересовать другим, заставить забыть свое намерение. Если мы часто будем повторять слово «нельзя», а ребенок все равно будет продолжать делать то, что хочет, это слово потеряет для него свой смысл и не будет играть роль тормоза. Для того, чтобы было чем отвлечь ребенка, когда около него нет игрушек, мы рекомендуем иметь про запас в кармане халата несколько мелких предметов. Коробочку, цветную тряпочку, маленькую куколку, фанерную картинку. Когда ребенок, поиграв несколько минут с такой игрушкой, оставляет ее и заинтересовывается другим, воспитательница должна снова спрятать ее. Такие игрушки потому и привлекают детей, что они не находятся у них постоянно перед глазами. Взрослый по опыту знает, что для того, чтобы привлечь внимание ребенка к какому-либо предмету, лучше взять этот предмет в руки, показать его в действии. А то, что занимало ребенка до этого момента, убрать хотя бы на самое короткое время из поля зрения ребенка. Неподвижный предмет мало привлекает внимание детей. Этим мы объясняем тот часто наблюдающийся в жизни факт, что дети отнимают игрушку друг у друга, не замечая лежащей рядом точно такой же игрушки. Часто бывает, что ребенок отказывается взять игрушку, пока она лежит, и сразу ей заинтересовывается, как только взрослый возьмет ее в руку и начнет с ней что-нибудь делать. При применении отвлечения следует учесть хотя бы еще и слабую, но уже появившуюся способность ребенка к подражанию. Ребенок не просто заинтересовывается предметом, что могло бы иметь место в более раннем возрасте, а иногда и подражает действию взрослого. Наблюдая за работой наших воспитательниц, мы установили, что при Отвлечения детей они допускают две наиболее часто повторяющиеся ошибки. Первое. Однообразие приемов. Второе. Превращение поступка ребенка в игру или в шутку. Остановимся на этих ошибках подробнее. Если воспитательница отвлекает ребенка раз навсегда установившимся у нее приемом, часто даже одной и той же фразой «Вот, посмотри, что у меня», произнесенные одним и тем же тоном, ребенок привыкает к этим словам и вскоре перестает реагировать на них. Вторая ошибка состоит в том, что воспитательница, видя, что ребенок нарушает порядок, делает что-то непозволительное и начинает с ним шутить. Вот пример из наших записей за детьми. Вова 11 месяцев, подползает к галочке, выхватывает у нее из рук шарик, которым она играла, ударяет ее и быстро отползает, оглядываясь несколько раз на плачущую галю. Воспитательница направляется к нему. Вова встает на ножки, отбегает, держась за барьер в противоположную сторону и громко хохочет. Воспитательница, обращаясь к нему, притворно сердитым тоном. «Догоню, догоню, ты зачем галочку обидел?» Хлопает в ладоши и играет с ним в догонки. В семье часто можно наблюдать такую картину. Маленький ребенок в возрасте около года бьет мать, а та, притворяясь, что ей больно, закрывает лицо руками и делает вид, что плачет. Все это делается в шутку. Ну вот матери надоедает эта игра, ребенок продолжает ударять куда попало, пристает к ней. Тон матери шутливого переходит в раздраженный, а ребенок, разыгравшись, ударяет ее сильнее царапает ее, словом, причиняет ей боль. Мать вспыхивает и, недолго думая, шлепает ребенка, приговаривая «Не дерись, не дерись». По нашим наблюдениям, как в семье, так и в детском учреждении, взрослые очень часто допускают такие ошибки. Несомненно, что ребенок часто делает нарочно то, что ему запрещают, не из дурных побуждений, а только лишь желая привлечь внимание взрослого. Ему нравится, что, отвлекая его, с ним разговаривают, предлагают ему игрушку. Та же раздражение взрослого ребенок может воспринимать как своего рода игру с ним, особенно если этот же взрослый раньше часто сердился на него в шутку. Воспитание правил поведения и общей системы воспитания маленьких детей – стоит наряду с вопросом правильных взаимоотношений между детьми и взрослыми. Дети должны быть не только расположены к взрослому, но и охотно подчиняться ему. А последнее положение, по нашим наблюдениям, тесно связано с умением взрослого всегда побуждать ребенка к разумной и доступной его возрасту деятельности. С этой точки зрения особое значение приобретает умение взрослого правильно отвлекать детей, когда это бывает нужно. Неправильно, когда, применяя метод, Отвлечения стараются вызвать у ребенка только шаловливость и игривость. Ребенок раннего возраста уже испытывает положительные эмоции и от познавательной деятельности, от получения результатов в игре и овладевания тем или иным движением, что и надо использовать при отвлечении его. К общеизвестному положению, согласно которому у детей вырабатывается определенная линия поведения в отношении каждого из окружающих взрослых, мы должны добавить, что начало этого дифференцированного отношения закладывается уже в возрасте около года и раньше. Перейдем к рассмотрению причин, вызывающих возникновение у детей в возрасте одного года отрицательных форм поведения и нежелательных привычек.